смех санчука мгновенно оборвался напарники уставились друг на друга словно играли в гляделки первым моргнул санчук расстигай просил он михаила расстигай не ответила спросил его в свою очередь корнилов это зацепка это шанс «Коля, как же так?» — простонала Аня, которую напарники на короткое время оставили наедине со своими тяжелыми мыслями. «Первый раз она приехала раньше времени, она же всегда появлялась минута в минуту. Я даже думала про нее, что она специально стоит где-нибудь за углом, смотрит на часы, хронометрирует, Выпендривается или, наоборот, мчится на красный свет. Зачем она сегодня приехала так рано? — Чтобы ты осталась в живых, — ответил Михаил. Про Аню вдруг совсем забыли. Началась беготня, хлопанье дверью, разговоры по телефону, состоявшие из парочки... Дежурных шуток вместо приветствия, вопроса короткого молчания. Время от времени Корнилов с Санчуком сходились то за левым, то за правым столом. Аня ловила какие-то фрагменты разговора, смысл которых был ей непонятен. Со стороны казалось, что два взрослых человека занимаются чепухой, разыскивают рецепт какого-то пирога, растягая. Звонят для этого справочные службы, копаются в документах, тормошат коллег по работе. А потом собираются у стола и начинают месить тесто без муки, дрожжей, яиц из одних только слов. Полгода как он освободился. Как время быстро летит для этой мрази! Если бы тогда бобра ОМОНовцы не застрелили... При задержании растягай получил бы на всю катушку. Помнишь его перо? Какое там перо? Я таких ножей никогда не видел. Он на стальной бумеранг больше похож. Или на сапожный инструмент. Андрей тогда посмотрел его. Он же вообще спец по холодному оружию в руках подержал. И говорит, что качества боевые у этого ножа исключительные. Колит, режет, рубит. Человека разделывает, как тушку кролика. Сколько за ним было трупов. Доказанных два, да и те растягай, пользуясь случаем, на бобра свалил. Я помню это дело. Вот так сидит пацан с ножиком и от нечего делать скамейку кромсает. То просто так порежет, то вырежет что-нибудь. Мне тогда казалось, что они так же с людьми, как со скамейкой, кромсали от нечего делать. А может, такая рукоятка как раз под его трехпалую руку была? Возможно. «А ты помнишь, там какая-то девица фигурировала?» «Видела, не видела, слышала, не слышала».